Глава первая. Грязные следы Москва. Замоскворечье. наше время Примерку образцов осенней и зимней коллекции Надежда Раух проводила в своем кабинете. Ей помогали двое костистая блондинка Марианна и шатенка среднего роста Галина. Пока одна переодевалась, другая уже одетая, влезала на импровизированный подиум и по команде Надежды поворачивалась, потом терпеливо ждала, пока та выпустит, подберет или подрежет, надетое на ней платье. — Пожалуйста, включите кондиционер, — попросила Марианна. — Здесь очень жарко. — Сегодня на редкость солнечный день, весна. Надежда прошла по ковру усыпанному солнечными зайчиками, проникшими сквозь кружевную листву деревьев, и щелкнула пультом. «Еще чуть-чуть и закончим». Она вернулась к примеркам, однако вскоре снова пришлось отвлечься. В кабинет вошла ее мать, управляющая ателье Ираида Самсоновна. «Я не понимаю, Надюша, что за безобразие?» Почему ты сама проводишь примерки? Где закройщики? У них сегодня много работы. Тебе это известно лучше, чем мне. Перенесла бы на вечер. Соколов задержится и все примерит. Зачем переносить? Справлюсь сама. Попустительство и вседозволенность приводят к сомнительным результатам, заметила Ираида Самсоновна. Ты распустила подчиненных. Поговорим об этом надежда заколола драпировки на платье мианны воткнула лишние булавки в подушечку на руке и закончила фразу потом когда все уйдут как ловко это у тебя получается ты про коллекцию причем здесь коллекция о чем я не заговорю у тебя на все есть ответ пригладив драпировку ладонью надежда объявила Ну вот и закончили. Теперь все свободны. Девушки приоделись в свое и ушли. Ираида Самсоновна тоже собралась выйти из кабинета, однако Надежда задержала ее. «Постой, мама, нужно поговорить». «Тебя интересует мое мнение?» Прикрыв дверь, Ираида Самсоновна развернулась к дочери, на мой взгляд, коллекция удалась. В ней много нового, присутствуют стиль, есть настроение. Надеюсь, она существенно улучшит финансовое положение нашего ателье. Оптовики уже готовы сделать закупки. Об этом рано говорить. Сначала нужно подготовить и пережить показ. Я, как всегда, боюсь его сглазить. Поверь мне, Наденька, все будет хорошо. Вот увидишь. Теперь мне нужно идти. Нет, подожди. Что еще? Надо поговорить. Разве мы не поговорили? Я о другом. Ах, вот оно что. Ираида Самсоновна прошла в глубь кабинета и села в кресло. Ну, давай. Вчера мне позвонил Анастас Зинонович. «Вот эта новость! Наш Прохиндей освободился две недели назад и, конечно, снова просится на работу. Он бы хотел. Надеюсь, ты его не возьмешь?» «Почему бы нет? Ну, не знаю, Надюша, не знаю», – проговорила Ираида Самсоновна. «По-моему, это неразумно». — Неразумно отвергать такую возможность, — сказала Надежда. — Впрочем, ты всегда недооценивала хороших закройщиков. — В каком это смысле? И райда Самсоновна вскинула брови и царственно повернула голову. — Ты снова про Соколова? — Слава богу, на этот раз нет. — Вот и хорошо. С некоторого времени у нас с ним прекрасные отношения. — Я и говорю, слава богу. «Не поминай Господа в суе, он здесь ни при чем». «Я сама пересмотрела свое отношение к Валентину Михайловичу и обнаружила в нем кучу достоинств», — сказала Ираида Самсоновна и, словно подводя черту, спросила. «Чего еще ты хочешь от меня?» «Одобрение. Как будто оно тебя когда-то интересовало. Мы говорим о серьезных вещах, мама». «Увы». Но такова правда жизни. Значит так. Надежда с хрустом смяла пустую сигаретную пачку и заговорила нетерпеливым тоном, который не предвещал ничего хорошего. Или ты соглашаешься, или... Или что? С вызовом спросила Ираида Самсоновна и встала с кресла. — Возьмешь на работу уголовника? Бог тебе в помощь. — Не поминай Бога в суе, — усмехнулась Надежда. Не твои ли это слова? Только уголовника нам не хватало. Анастас Зинонович не уголовник. Он сидел в тюрьме. Всего полгода. Ираида Самсоновна нервно зашагала по комнате и остановилась возле камина. За полгода можно стать другим человеком. Но он-то не стал. Откуда ты знаешь? Вижу. Много ты видела, когда принимала его на работу полтора года назад. Я? Надежда уставилась на мать удивленным взглядом и недоверчиво улыбнулась. Так это я взяла его на работу? Ну, хорошо. Нехотя согласилась Ираида Самсоновна. Предположим, Тищенко в ателье пригласила я. Не только пригласила, а еще уговорила меня ввязаться в эту историю. Помнишь, что я тебе тогда говорила? Что никогда не шила мужских костюмов. Не только это. Вспоминай. Твердо заявила Надежда. Что еще? Встрепенулась Ираида Самсоновна. Не припомню. Я говорила, что технология Веспоук это слишком серьезно а я отвечала что бояться тебе нечего анастас зинонович лучший мужской закройщик москвы ну вот ты сама это признала улыбнулась надежда значит берем его на работу ираида самсоновна недовольно посмотрела на дочь и на всякий случай спросила ты обсуждала этот вопрос с соколовым конечно и что Он не возражает. Больше ничего не сказал. Валентин Михайлович считает, что у каждого человека должен быть шанс на исправление. — Вот ведь как вывернул! — возмутилась Ираида Самсоновна. — А случай что? — сразу в кусты. — Ты говоришь так, как будто совсем его не знаешь. Валентин Михайлович — порядочный человек и отличный закройщик. Надежда прошла к камину и обняла мать. «Все, кроме тебя, за то, чтобы взять Тищенко на работу». «Не вижу в этом смысла. Вилма Карклиня прекрасно совсем справляется». «Вилма? Грамотный закройщик. Но как бы это сказать?» Подыскивая нужное слово, Надежда умолкла. «Ну, что? Говори». «В ней нет искры божьей». «А автищенко есть. Бери его, если хочешь», — сказала Ираида Самсоновна и горько обронила. «Коротка у тебя память!» Надежда отстранилась от матери и вся подобралась, предчувствуя обвинение. Тищенко отсидел положенное и освободился условно-досрочно. «Ты, видимо, забыла!» Сколько неприятностей принес нам этот ферт. «Дать человеку шанс – это правильно», – устало проговорила Надежда. «Ну, хорошо». И Раида Самсоновна подняла руки, словно сдаваясь. «Бери его на работу. Только у меня есть условия. Три месяца – испытательный срок». «Согласна». «Что будешь делать с Вилмой?» «Ничего. Уволишь?» «Зачем же? Заказов много, пусть работает». «В одной закроенной стищенка?» «Да, хоть бы и с ним, но если захочет, пускай перебирается к Соколову. В конце концов, она закройщик-универсал, может кроить и для женщин. К слову сказать, Соколову нужна помощница». «Ты говорила с Вилмой?» – спросила Ираида Самсоновна. Надежда опустила глаза. — Нет. — Но ее это касается в первую очередь. — Поговори с Вилмой сама, у тебя это лучше получится. Я так и думала. Чуть что сразу к матери. — А кому же еще? Надежда вновь обняла мать и прижала щекой к щеке. — Например, к твоему Астраханскому. — обидчиво проронила Ираида Самсоновна. — Это совсем другое. — А я давно говорю, лев не тот человек, который тебе нужен. — А я всегда тебе отвечаю, что разберусь с этим сама, — мягко проговорила Надежда. — За то время, что вы вместе, — начала Ираида Самсоновна, однако Надежда протестующе вскрикнула «Мама!» Я хотела сказать, что в ваших отношениях нет никакой определенности, нет никаких гарантий. Мы не в магазине. В любви гарантий не бывает. Вы даже не расписаны. При чем здесь это? Притом, разгневанно воскликнула Ираида Самсоновна. Вы то живете вместе, то не живете. У Льва такая работа. Не он один служит в органах. Ты сказала, в любви нет гарантий. А есть ли она эта любовь? Ты и не задумывалась? — Не собираюсь обсуждать с тобой наши отношения, — твердо проговорила Надежда. Сдержав раздражение, Ираида Самсоновна взглянула на часы. — Через несколько минут придет Калмыкова. Она попросила, чтобы ты присутствовала на примерке ее пальто. — Что-то не так? — встревожилась Надежда. — Ей не нравится лостовица. Пальто с цельнокройным рукавом. Как же без лостовицы. Вот и объясни ей это, — сказала Ираида Самсоновна и направилась к двери. — Идем вниз, она скоро будет. Они спустились по лестнице на первый этаж. Надежда задержалась у стойки администратора, а Ираида Самсоновна прошла вестибюль и оттуда послышался ее возмущенный голос. «Виктория! Откуда здесь грязь?» Администратор вышла из застойки и поспешила к Раиде Самсоновне. Оглядев испачканный пол, она поторопилась заверить. «Только что протирали. Сейчас приглашу уборщицу». «Если б протирали, пол был бы чистым». а «Дело в том, что рядом с ателье ведутся земляные работы», — объяснила Виктория. «Да что вы!» То-то и смотрел что все огорожено. И Раида Самсуновна Самсоновна невольно схватилась за щеку. Неужели опять строительство? Сколько же можно? Когда, наконец, в Москве наведут порядок? Успокойся, мама. Это риторический вопрос, на него нет ответа. К ним подошла Надежда. В любой ситуации ищи светлую сторону. А если такой нет, натирай темную, пока не заблестит. Что за бред? «Китайская мудрость!» «Вот и натирай!» Ираида Самсоновна указала Виктории на пол. «И чтоб блестел!» В этот момент в дверь позвонили, и в вестибюль вошла Калмыкова. Эффектная темноволосая дама лет 60. «Здравствуйте!» Она недовольно сморщила нос, указав на свои туфли. «Какая неприятность!» Вы только посмотрите, они все в грязи. Ираида Самсоновна метнула Викторию острый взгляд, и та быстро сориентировалась. Идемте, я помогу. Они ушли в дамскую комнату, и Раида Самсоновна растерянно прошептала. С этим нужно что-то делать, так мы растеряем всех наших клиентов. Кому приятно пачкать туфли в грязи? Она обратилась к дочери. «Может, позвонишь Астраханскому или Фредмановичу? «Ни тот, ни другой не сможет запретить это строительство», — ответила Надежда. «Давай лучше заплатим дворнику. Он вымыет асфальт вокруг ателье». «Хорошая идея!» Ираида Самсоновна обернулась и, увидев закройщика Соколова, сообщила. «Калмыкова уже пришла. Пальто к примерке готово». А я как раз хотел поинтересоваться, — начал он, однако Надежда поторопилась заметить. — А я сама проведу примерку, а вы продолжайте кроить заказы. В таком случае сейчас принесу пальто. — Не трудитесь! — вмешалась Ираида Самсоновна и, направившись в швейный цех, обронила. — Его принесу я. Надежда прошла в гостиную. Вскоре там появилась Виктория и Калмыкова. Ираида Самсоновна принесла пальто и уже хотела передать его дочери, как вдруг в гостиную заглянул охранник. — К вам пришли. — Кто? — спросила Надежда. — Астраханский и следователь Протопопов. Мать и дочь приглянулись, и Надежда непроизвольно подалась вперед. В тот же момент в комнату вошел Лев Астраханский, за ним Протопопов. Ираида Самсоновна скорбно опустила глаза, и ее брови взлетели на максимальную высоту. На ее голубом шелковом ковре отпечатались жирные следы от их грязных ботинок.